Глава 26. Чтобы Бернар мог приступить к работе, я помог разгрузить ему телегу и только после этого занялся привычными для себя делами. Сначала полил грядки первой очереди, урожай на которых спустя недельку можно собирать уже во второй раз. Далее настала очередь земель второй очереди, где все росло не так быстро, так как водой эти грядки поливались самой обычной, но в то же время хорошо росло благодаря земле, удобренной моей маной жизни за счет подземных вод. Чем отличалось сегодняшнее утро от обычного, так это тем, что начал я его с посадки семян. Посевом не занимался уже долгое время, и вот сегодня вернулся к этому делу. И подходящее место нашел сразу. Семена хмеля я решил посадить возле пугала, вокруг которого и так уже образовался настоящий цветник. Лазурели неплохо так разрослись, и теперь радовали меня своими бутонами цвета чистейшего неба и запахом. А еще рядом с ними отлично чувствовали себя мои яблони. Причем и те, что я посадил семечками, и те, которые я отдала мне Матильда. Последние, к слову, вообще чувствовали себя очень хорошо и отлично прижились на моей земле. Хотя, разве могло быть по-другому, с моими-то навыками? Сейчас семена хмеля, которые я напитал своей маной жизни, и которые еще и пролежали в воде, насыщенной магической энергией, я аккуратно закопал в землю, равномерно распределив их. Теперь мне оставалось лишь дождаться, когда они взойдут. Ну, а пока можно заняться и табаком. В этот раз, чтобы не получать магическое истощение, я решил действовать по-другому. Я брал всего по 3-4 семечки, а затем применял к ним магию. Хватило меня всего на три раза, так как до этого много магической энергии потратил на то, чтобы насытить маной жизни воду для огорода и животных. В любом случае магической энергии на весь мешок, который я купил, у меня бы не хватило. Я смог усилить всего 13 семечек а в мешке их было больше трех или четырех сотен. Их хватило бы на целую плантацию, я даже выбрал под нее место, но засеивать решил только тогда, когда взойдут эти семена, а то, мало ли, вдруг это даже не табак. Хотя мне не верилось в то, что Вильям и его сын Тиг меня обманули. Слишком уж хорошими людьми они выглядели, а в людях я хорошо разбирался. В итоге, когда семена табака были посажены, можно было приступить к другим делам помимо огорода. Сегодня я собирался заняться заготовкой сена, поэтому, взяв из хлева косу, отправился косить. Погода, как и вчера, стояла просто прекрасная, и даже несмотря на раннее утро, было очень тепло. Уже через пару минут работы я снял рубаху и продолжил косить. В этот раз выбрал участок ближе к реке. Трава тут была не такая густая, как рядом с моим жилищем и огородом, но зато было много разных цветов, и пахла она соответствующе. А еще минут через 10, после того, как я начал, вновь ощутил на себе взгляд дриады. Ее снова не было видно среди деревьев, но я остановился и, посмотрев в сторону гибельного леса, помахал ей рукой. Возможно, когда-нибудь она поймет, что ей ничего не угрожает, и выйдет из леса. Хотя, если это и произойдет, то точно не скоро. Я слишком хорошо был осведомлён насчёт традиций и того, как протекает жизнь лесного народа, и знал, что показываться кому бы то ни было они не любили. И это касалось не только представителей лесного народа, так было и с другими. Исключения, конечно, бывали, вроде тех же троллей, которые нередко шли на контакт с людьми или другими представителями разумных, или даже полуразумных рас, но они были очень редки. В общем, если дриада когда-то и решится явить себя, то это произойдет очень нескоро. Да и вообще для этого должен быть какой-то серьезный повод. И тут я задумался вот о чем: Зачем она следит за мной? Нет, я и раньше задавался этим вопросом, но сейчас подумал о том, почему именно я. Для нее, как, впрочем, и для остальных, я должен выглядеть как обычный человек. Не может же она знать, что я бывший герой или... Эта мысль действительно заставила меня задуматься. В следующий раз, если богиня вновь захочет поговорить со мной... «Надо будет задать ей этот вопрос, а еще спросить о том таинственном кузнеце, которого я видел. Вопрос только, когда богиня в следующий раз почтит меня своим вниманием? Натура она довольно противоречивая. Хотя чего еще ожидать от божественной сущности?» Я не стал долго ломать голову над этим вопросом и просто вернулся к своему делу, а именно продолжил косить и занимался этим вплоть до самого обеда. «А неплохо потрудился!» Довольным голосом произнес я, осматривая большой участок, который мне удалось скосить. При этом мысленно уже разделил его на две части. Часть должна пойти на кормовое сено, а другая — на подстилку. Ближе к реке трава оказалась не такая цветастая и пряная, и ей бы я не стал кормить рыжика. За то время, пока теленок жил у меня, он стал эстетом и не ел подряд все, что зеленого цвета. — О, его Обедать? — спросил меня Бернар, когда я подошел к дому, а заодно решил взглянуть, как у него и его сына идут дела. — Да, — кивнул я. — Вот и я тоже собираюсь, — ответил Бернар, и при помощи лестницы, которую на скорую руку сколотил прямо здесь, вылез из ямы. — Я смотрю, ты очаг неплохой соорудил, — произнес он и поинтересовался. — Разжигать будешь? — Буду. — Подогрею тогда и свою еду, как растопишь. — Разумеется, без проблем, — ответил я и посмотрел на Осрика, который был еще в яме. Вид у него был усталый. «Вылезай», — сказал сыну Бернар и огляделся по сторонам. «Иво, у тебя есть вода?» «Да, конечно», — ответил я и посмотрел на мрака. «Принеси воды», — приказал ему, и тот поспешил исполнить мою команду. «До сих пор удивляюсь их сообразительности», — покачал головой Бернар. На чего ты там копаешься?» Он повысил голос на Осрика, и тот начал подниматься наверх. «Фух...» Из его груди вырвался тяжелый вздох, а затем он посмотрел на меня и улыбнулся. «Устал?» — спросил я. «Ага», — кивнул тот. «Ну ничего, труд — это полезно». Я хлопнул его по плечу. «Верно говоришь», — улыбнулся Бернар. «Не все за дочкой Финна бегать», — крякнул он, и лицо паренька залилось краской. Он что-то буркнул отцу и отошел от нас. Бернар проводил его взглядом и тяжело вздохнул. «Жаль его», — произнес он, глядя на сына. «Почему?» — немного удивился я. «Не пара он дочки Финна», — ответил Бернар, в голосе которого звучали грустные нотки. «А, вот он о чем. из «Из-за того, что его сын стал сотником?» Сразу понял я, в чем дело. «Именно», — кивнул Бернар. «Это совсем другие деньги. Финн мой друг, да и мужик хороший. Но Марта точно не согласится свою дочь за моего отдать», — добавил он и посмотрел на меня. «А вот за тебя вполне», — усмехнулся он с интересом, изучая меня взглядом. «Мне это неинтересно», — покачал я головой. «Да из чего ты так решил? Ты видел мой дом?» — кивнул я на свое жилище, которое и домом-то можно назвать только с большой натяжкой. «Хэ», — крякнул Бернар, — «это не важно. Дом дел наживной», — махнул он рукой. «Зато у тебя звери вон какие, да я огород». Он посмотрел на мои грядки, и я не заметил в его взгляде зависти. «В общем, скоро жди Марту в гости», — улыбнулся он. «Придется ее разочаровать», — честно ответил я. «Почему?» — искренне удивился Бернар. Паника не нравится. Вроде хорошая девка, прямо как Марта в молодости». «А, так значит, он знает жену Финна очень давно. Интересно. Хотя чему я удивляюсь? В одной же деревне живут. Логично, что все тут знают друг друга с детства. Ну или почти всех» ведь часто молодых из одной деревни выдавали замуж или женили на сверстниках из другой, чтобы не допускать кровосмешения. Не то чтобы не нравиться, просто не задумывался над этим вопросом. Тем временем ответил я. «А чего так?» — удивился Бернар. «Так рано еще?» — усмехнулся я. «Рано? А сколько тебе?» — поинтересовался он. «А вот это интересный вопрос. Еще бы знать на него ответ». «Не знаю, не считал», — соврал я. «Хм». «Ясно», — задумчиво ответил Бернар и почесал свою рыжую борду. «Если интересно, можешь у Фомы спросить. У него книга есть, где записано, кто и когда родился», — произнес он, но я покачал головой. «Мне, если честно, не интересно «Ясно», — кивнул Бернар. «В общем, не удивляйся, если Марта к тебе как-нибудь нагрянет с чем-нибудь крепкими пирогами». «Хе-хе», — крякнул он с улыбкой, глядя на меня. «Чёрт, обед!» — спохватился я. «Пойду растапливать очаг», — произнес я, решив сменить тему разговора. Благо огонь нужен был не только мне, но и самому Бернару. А, давай!» — кивнул он и с умным видом подошел к краю ямы, якобы для того, чтобы там что-то проверить. Я же направился к очагу, где довольно быстро разжёг костер, и вскоре на языках пламени уже стоял мой котелок с кашей. Спустя минут десять ко мне присоединился и Бернар вместе с сыном. «Кстати, а где черных?» — спросил я. «Оставил его с овцами», — ответил Бернар. «Ты хорошо выдрессировал его. С ним мне даже и пастух не нужен, по сути», — произнес он. «Спасибо». «Пожалуйста», — ответил я и решил уточнить. «Но ты с ним кого-то оставил?» «Да, умная собака — это, конечно, хорошо, но в последнее время на стадо участились нападения волков, поэтому его приходится охранять», — произнес Бернар. «Пришлось даже арбалетом пастухов вооружать, а то мало ли что». «А что, уже и на людей нападения были?» Спросил я, и он молча кивнул. «Убить не убили, но Фага очень сильно покусали. Повезло, что рядом один из моих людей был. Успел подойти на помощь, а иначе...» Бернар покачал головой. «Собак вообще задрали. Всех трёх. А ведь хорошие были псы. Не дворняги», — добавил он, и из его груди вырвался тяжелый вздох. А затем он посмотрел на меня, и я сразу понял, что он хочет меня о чем то попросить. И судя по услышанной истории, я сразу понял, о чем именно. «Иво, может, поможешь нам? Чем именно, решил уточнить я. Извести волков, ответил Бернар. Я слышал, что убить их вожака будет достаточно. Просто тут не все так легко, добавил он и отвел взгляд. А что не так? Поинтересовался я. Да, необычный это волк. Необычный? Магический, что ли? Говорят, что да кивнул Бернар. «Сам не видел, но поговаривают, что он больше обычных, да и цвет у него другой». «Хм, а вот это уже интересно». «Цвет?» «Да, те, кто его видел, говорят, что шерсть у него цвета крови, темной крови». «Хм, ясно», задумчиво ответил я, и воцарилась неуютная пауза. «Так это... его ты поможешь?» первым ее нарушил Бернар. «Могу помочь», пожал я плечами. «Только мне какой от этого прок?» «Мы заплатим», — не задумываясь, ответил он. «Деньги меня не особо интересуют». А что ж ты хочешь?» Бернар сразу же напрягся. «Овец», — ответил я, и он задумался. «Сколько?» Наконец задал он правильный вопрос. «Ты говорил про стадо, так?» — произнес я. И Бернар кивнул. «Сколько голов?» «В моем или общем?» «Вы вместе всех овец спасете?» — задал я логичный вопрос. — Да, нас четверо. — Вот и славно, — улыбнулся я. — С каждого по две овцы, и я возьмусь. Назвал свои условия, и он вновь задумался. Ответ дал не сразу. — Мне нужно поговорить с остальными, — наконец ответил Бернар и взял в руки котелок с огня. Хорошо кивнул я в ответ. — И да. Если согласитесь, то среди этих овец должен быть один баран, — сразу же предупредил я. — Лады, — ответил он и вместе с едой пошел в сторону ямы. Хм. Неужели обидел его? Подумал я, провожая Бернара взглядом. Вроде не должен. Уверен, что если с магическим зверем не справиться, вреда он нанесет куда больше. Уже даже люди пострадали. Неужели пара овец это так много для сохранности всего стада и здоровья людей? Как по мне, нет. Вообще, помимо награды в виде овец, был у меня в этом деле и другой мотив а именно, сам магический волк. Дело здесь в том, что если кто-то из моих зверей или они вместе одолеют его, то существовал большой шанс, что они смогут быстрее возвыситься и вырастить на духовном древе еще один листик. А если волк окажется сильным, возможно, даже парочку, хотя это и маловероятно. Причем, как и то, что магический зверь из леса может оказаться сильным, так и возвышение сразу на две ступени. В первом случае, если бы волк, о котором шла речь, действительно был силен, то я уверен, что никакие пастухи с арбалетами его бы не отпугнули. Магические звери, как правило, всегда обладали повышенной регенерацией. Плюс ко всему, они сильнее и быстрее своих обычных представителей. Поэтому, чтобы ранить зверя, в него нужно еще попасть. Также магические звери обладали мистическими способностями, вроде ледяного дыхания в юге или черной дымки мрака. В общем, не думаю, что этот волк с цветной шерстью может оказаться сильным. Ну а раз он не особо сильный, то и победа над ним не будет такой значительной как, например, победа над владыкой демонов или его генералами. Хотя что-то я слишком уж загнул. Да и вообще, о чем я думаю? Вдруг поймал себя на этой мысли. Я снова рассуждаю как герой, а должен как фермер. Справиться с волком — это в первую очередь обезопасить себя. Ведь к гибельному лесу я жил ближе, чем остальные. При этом, если эта тварь станет еще сильнее, и я вовремя ее не остановлю, то даже у меня могут возникнуть проблемы. Плюс я мог помочь хорошим людям, вроде Бернара, что тоже немаловажно. В любом случае, волком нужно заняться. Раз уж из этого мероприятия можно и выгоду хорошую извлечь, то почему бы и так не сделать?» Подумал я и посмотрел на котелок. «О, а вот и обед готов!»